Глава 30 Литература и книги В теории есть даже такое понятие магия книги. Книга это, как всем понятно, кладезь определенных знаний, но не каждая книга ценный кладезь знаний. Это нужно четко понимать и отслеживать. Чтение развивает интеллект. Чтение хорошей литературы, разумеется, качественной написанной толковыми и разбирающимися в своем деле людьми. Литература в идеале должна соответствовать возрасту и развитию человека. Так она принесет больше толку. Дитя не станет читать ядерную физику. Но и после 20-30 лет пора завязывать с классической литературой. Ничему новому она уже не способна научить. При условии, конечно, что человек читал ее ранее в достаточном объеме чтобы у него выработались соответственные высокие талоны должного поведения и манеры держаться в обществе. Особенно если вам за 25-30 лет, то ничего кроме «ах, красиво», «поэтично» классика уже не даст. Тут играет больший вес прикладная литература в той области знаний, в которой вы профессионал или приобретаете знания, которые поднимут вас на новый, следующий уровень познания – и понимание процессов происходящих. Если вы физик-ядерщик, то, соответственно, вам пригодятся талмуды на эту тему от великих умов. Почти второе высшее образование. Если вы генный инженер, то, как и в предыдущем примере, можно углубляться в своем предмете хоть до бесконечности. Однако чтение развлекательной литературы, тем более низкопробной, заполнившей книжные магазины до отказа, несут откровенную деградацию. Это следует знать. В таком случае отсутствие чтения лучше, чем трата времени на перемалывание букв в словах дрянных книжеч. Всегда лучше брать ступень равную, а лучше выше на несколько уровней. То есть стремиться постичь информацию по интересующему вас предмету сначала широко, в общих чертах, а потом устремиться стремиться в ее частности и глубины, раскрывая тонкости, особенности, и детали. Это качественно повышает мышление, интеллект и делает вас не рутинным обывателем, а профессионалом своего дела. Почему важно учиться? Потому что любая остановка в развитии – это автоматическая деградация. Потолка знаний нет. Начертите окружность малого диаметра, вы внутри. Зона окружности – это поверхность ваших текущих знаний. Расширьте круг в два раза, и площадь знаний возрастет. Но за пределами круга раскроется еще больше пространства вам неизвестного. Чем больше человек знает, тем он автоматически больше не знает. Каждый толковый мудрец в курсе этого закономерного парадокса. Потому познание бесконечно и не имеет конца. Любой предмет бесконечен и порождает знание нового, а там, где кончается один, начинается другой, так как любая информация тем или иным образом связана друг с другом по той же самой энергетической теории света. Что есть информация? Информация – это энергия, это числовой код, пронизывающий какой-то предмет и наполняющий его энергетическим смыслом. Как понять, что тот или иной предмет отличаются? Правильно, по его коду, прописанному в нем с момента создания. Для простоты понимания обратимся к двум одинаковым листам белой бумаги формата А4. Представим, что они идентичны по качеству, фактуре, весу, размеру до идеальных состояний. То есть их равенство абсолютно, чисто теоретически, а различие сводится к абсолютному нулю. Так вот, пропустим один лист через принтер напечатав на нем черной краской один, единицу. Второй уже качественно отличается. Они уже разные и имеют разное наполнение. А теперь возьмем второй лист и напечатаем на нем схему с подробным описанием сложной микросхемы в цветных красках, секрет создания которой стоит миллиарды баснословных денег, так как это уникальная технология, которая перевернет наш мир с ног на голову, совершив новую тотальную техническую революцию. Что в итоге представляют теперь эти два листа, как некачественно разные информационно наполненные понятием и смыслом предметы? Сама их энергетика и ценность информации сильно отличается. То же самое можно сказать про человека. Читая литературу с просто расставленными в ряд буковками по низкому и предельно бессмысленному смыслу, где Маша подружилась с Васей, полкниги они любили друг друга, а в конце умерли в один день, они были счастливы или несчастливы, какая разница, они все равно умерли и жили в принципе бездарно. Другой сюжет, тот же самый, но уже в середине произведения Вася устроился на работу в соседний город инженером, а Маша стала заниматься танцами. В итоге Васю забрали на космический корабль инопланетяне и улетели далеко в космос, а Маша... Даже не заметила этого, так как у нее в голове были только танцы. Есть над чем подумать. Кто увез, зачем, куда, что случилось с интеллектом Маши, если она этого даже не заметила. Смысл хоть какой-то. Но все равно невелик, правда. Эти два сюжета ничего не напоминают? Похоже на тот самый первый лист с единичкой. Только еще буквок добавилось. А смысла больше не стало. Второй сюжет усложняет дело и заставляет задуматься, но все равно недалек от первого. Так какой из этого всего можно сделать смелый вывод? Правильно, изучайте прикладную литературу, узко специализированную на конкретном предмете, касающегося повышения вашего текущего мастерства или освоения новых ценных знаний или связанных с ними профессий. И не тратьте, конечно, свое внимание на не стоящую того абракадабру, из набранных слов, призванную воровать ваше драгоценное время жизни. Хотите поднять духовный уровень? Духовная литература вам впрок. Технический – техническая, научный – научное, образование – образовательное. Впрочем, любая приличная литература в той или иной степени будет образовательной. Главное не путать текущий уровень с пройденным, и не забираться очень высоко, чтобы ненароком не рехнуться от невозможности не решить нерешаемые теоремы или постичь философию, стоящую выше предела понимания. Но, как правило, ни один недальновидный человек не тянется к полке в книжном «Наука», а ни один ученый не пойдет в отдел детские сказки, если только у него не намечается ребенок, для которого данная литература будет технически верной по его возрасту, а лучше уровню развития. В общем, можно сказать, что есть два вида книг. Одни несут пользу, другие – вред. Выбирайте из первой колонки. Второе, что можно сказать – качественно следите за своим уровнем образования и выбирайте только самые лучшие и проверенные источники, желательно общепризнанные, но не за хорошее финансирование издательства и пиар, а за признание в тех самых профессиональных кругах, где они получили одобрение или высокие оценки. Третье. Ни одна книга «Как стать умным» не сделает вас умным, как и книга «Как стать успешным». Не сделает вас успешным, и давайте уж добавим, как стать богатым, не сделает вас богатым. Но они могут натолкнуть вас на мысли, сделав которые своими и раскрутив до нужной меры. Вы с большей вероятностью притянете ситуацию по закону. Подобное притягивает подобное. Так что определенно стоит дерзать и искать качественную литературу, иногда вопреки заблуждениям большинства. А большинство почти всегда заблуждается, так как нет столького числа специалистов по данному предмету. Их и не может быть, если предмет, обсуждаемый в книге, носит очень узко специализированный характер. Нейросети вряд ли будут оценены по достоинству 90% населения Земли, Так что и выводы по книге на основе оценки большинства точно будут идти в разрез с действительным качеством данного издания. Но это уже тонкости, мы на них не заострим внимание, а между тем выделим еще один пункт. Четвертое. Качество усвоения знания из литературы оседает в долговременной памяти и приносит практическую пользу на деле, когда было понято, продумано и применено непосредственно на практике. Вряд ли вам понравится работа хирурга, не державшего никогда в руках нитки с иголкой, но очень-очень много знающего о том, как правильно обеззараживать ранку. Прочтение, понимание и освоение знания делает его по-настоящему ценным. Применяемое на практике знание всегда будет золотым, нежели бессистемное знание самой заковыристой теории. Конечно, в данном случае имеются знания, имеющего профильный, применяемые на практике, не касающийся сложных научных теорий или знаний о высшем понимании Вселенной и ее законов. И пятое. С наращиванием должных качественных знаний человек повышает собственные внутренние качества на всех уровнях, а они приводят к росту на профессиональном поприще, интеллектуальном и энергетическом. Также мне еще следует упомянуть известную истину. Помните ее. Знание есть свет и сила.